охотники и добыча. Мы напали оба одновременно, абсолютно согласованно, как танцоры, которых недавно показывали по телевизору. Я бросился вперёд, огромным прыжком пересёк всё пространство, приземлился прямо на Шейлу и опрокинул её вместе со стулом так же легко, как полчаса назад Брундука. Мои клыки уткнулись ей в шею. Укушу, ей конец. И она это понимала и не сопротивлялась. Стоящая рядом Тикани рычала ей в лицо. «Вы вторглись сюда незаконно!» — прошипела соратница Миллинга, во рту у неё взад-вперёд двигался раздвоенный язык, а на коже проглядывали змеиные узоры. «Для вас обоих это верная смерть!» «Да неужели? А я как-то и не заметил, что умер?» — холодно ответил я. «Кстати, если вы вдруг решите превратиться, не советую. Я всё равно укушу быстрее». Она гневно сверкнула глазами, но змеиные узоры исчезли. То-то же. «Кто сейчас сюда придёт?» спросила Тикаани. «Шеф!» — торжествующе ответила оборотень змея. «И он расправится с вами, моргнуть не успеете!» Эндрю Миллинг даже не поймет, что мы здесь. Вернее, поймет, но слишком поздно. «Посторожишь?» — попросил я Тикаани, а сам прошелся по комнате, подыскивая подходящее место для засады. Балки под потолком — идеальный вариант. Я запрыгнул вверх и, балансируя, прошел по балке, ставя одну лапу перед другой. И Оказавшись над дверью, я притаился, не спуская глаз с входа. Когда Миллинг войдёт, он первым делом увидит лежащую на полу сотрудницу, которую сторожит рычащая белая волчица. И в эту секунду, пока он приходит в себя от неожиданности, я прыгнул прямо ему на загривок. Холли на всякий случай спряталась как можно дальше наверху. Я сосредоточенно ждал, когда откроются двери, зная, что предупредительных сигналов о приближении Миллинга не будет. Не только я умел передвигаться бесшумно. Щёлк Дверь открылась, и мой бывший наставник в человеческом обличии размашистыми шагами вошёл в комнату. Он двигался так быстро, что мне пришлось заново рассчитывать угол прыжка. К счастью, он просто обалдел от увиденного и остановился на одно крошечное мгновение. Я напал на него сзади и свалил на пол, а потом, особо не церемонясь, придавил всем своим весом. Изрыгая проклятья, он попытался встать и скинуть меня, но я царапнул ему клыками шею, и миллинг тут же прекратился сопротивление. Сразу понял, что даже превращение ему сейчас не поможет. Его соратница разразилась гневной тирадой. Эти гады напали на меня, я ничего не могла сделать, я. Прекратите ныть. Тихий голос Миллинга не сулил ничего хорошего. Карк, я даю тебе последний шанс. Слышишь? Последний. Отпусти меня, и мы сможем спокойно поговорить. Как ты вообще меня здесь нашёл? Я не сдвинулся с места. А я думал, мой последний шанс остался в сломанной машине. Может, я уже даже и не живу вовсе? Может, это мой дух вернулся, чтобы вам отомстить? Он сразу понял, о чём я, и мои последние сомнения рассеялись. Это его люди испортили нам тормоза. Не говори ерунды, попытался вывернуться он. Я тебе ясно сказал, что ты рискуешь, если встанешь у меня на пути. А в Коста-Рике ты позволил себе много лишнего. Странно, он лежит лицом в пол и ведёт себя крайне самоуверенно. Надеюсь, он не приготовил нам какую-нибудь гадость. Из-за вас тяжело ранен мой лучший друг. Вы считаете меня своим врагом, но причём здесь мои друзья и моя семья? Да брось ты, нетерпеливо перебил он. А кто считался с моей семьёй? Всё та же старая песня. Но тогда преступления совершили не оборотни, возразил я. А вы организовали нападение на оборотней. Вы ослеплены местью и вредите всем нам. откажитесь от своих планов. Ничего хорошего из них не выйдет. Или вы хотите вечной войны между людьми и оборотнями? Люди даже не знают, что оборотни существуют. Когда наступит мой великий день, они сначала подумают, что парочка зверей сошла с ума. А парочка зверей это ведь не страшно. А потом будет уже поздно. Я ощутил смертельный страх. В каком смысле поздно? Эндрю Миллинг притворился, что не слышал моего вопроса. У людей было предостаточно времени и возможностей изменить своё отношение к природе. Но для них важнее деньги и слава, на природу им плевать. Люди совершают много ошибок, и я этим пользуюсь. Вы тоже допускаете ошибки, сказал я. Я нашёл обрывок записки, которую вы адресовали Гудфеллоу. Там что-то говорилось об испытании. Вы ведь в качестве испытания потребовали от него ограбить банк, верно? Не надо было сообщать об этом письменно. Любая записка это улика. Я чувствовал, что моя догадка верна, но Миллинг только фыркнул и начал что-то говорить про испытательный срок. Такое ощущение, что он болтает ни о чём. Может, тянет время? Если это так, зачем он это делает? Мгновение спустя я понял зачем. Я услышал жужжание. Этот звук я узнал сразу, ведь я ненавидил его всем сердцем. В дверь кто-то вошёл в зверином обличии, вернее, во втором зверином обличии. У уголком глаза я увидел крошечное черно-жёлтое существо и понял, что мы попали в очень опасную ситуацию. Это был проклятый мистер Гудфеллоу. Даже вдвоём с Тикани нам с ним не справиться. Потом всё произошло очень быстро. Меховая гора, показавшаяся мне величавой с автомобилем, налетела сбоку и снесла меня с Миллинга. Медведь рыча набросился на меня, а Миллинг тут же превратился в пуму. Тикани бросилась мне на выручку и потом отпустила Шейлу. краем глаза я увидел, как Шейл ещё в человеческом обличии нажал на какую-то кнопку на пульте. Они хотят запереть нас здесь и разорвать в клочья. И вот уже ножки поваленного стула обвивает гремучая змея. Проклятье. Я же хотел задать Миллингу трёпку и посадить его в тюрьму, а получилось, что ему досталась пара царапин, а мы оказались в ловушке. Дверь захлопнулась не сразу. Она задвигалась постепенно с тихим механическим жужжанием. Холли сидела на потолочной балке очень тихо. И миллинг с приспешниками её не заметили. И теперь, раскинув лапки в стороны, с криком камикадзе она прыгнула гризли прямо на морду. На секунду он ослеп, растерялся, и мне удалось вырваться из его лап. Быстро уходим, взвизгнула Холли и, совершив головокружительный прыжок, вылетела за дверь, которая закрылась уже на 2/3. Тикани тоже рванула к двери. "Карак, бежим!" закричала она, и у самого выхода, оглянувшись на меня, потеряла время. Всё, не успела. Проклятая дверь закрылась, замок защёлкнулся. Я в ужасе огляделся, другого выхода не было. Мы в ловушке у Миллинга.